глава 6 5 августа турнир 9 школ 2096 года наконец начался. В этом году изменились не только соревнования, но и различные процедуры. В разрушении ледяных столпов и избивании счета будет три раздельных группы предварительного этапа, включающие 9 участников или 9 пар, которые соревнуются три раза три сета. победитель каждой группы выходит в финал. В гребце и стрелке каждая пара сделает по одному заезду, очки будут давать за количество сбитых целей и за потраченное время. На соревновании с наименьшим изменением в правилах, иллюзорных звёздах, будет тоже 27 участниц, по три с каждой школы. Фиксированные четыре соревнования на сет изменились на три раунда с четырьмя участницами и три раунда с пятьё. В какой сет пойдёт участница, будет решено жребием. Использование непрерывного полёта ограничили одной минутой. Это значит, что участницам каждую минуту придётся приземляться. Код Монолита сменил сосёточного формата и финала на круговой формат, разделённый на два дня. Используя серии по 5 одновременно идущих поединков, 8 поединков каждой школы пройдут за 10 раундов. Код Монолита будет на девятый и десятый день, затем во время последнего, одиннадцатого дня турнира, будет кросс с препятствиями. Следует ожидать тяжёлой физической и умственной нагрузки. «Первый день будут проходить отборочные этапы парней и девушек, разрушений льдных столпов, а также гребцы и стрелка. Если время соревнований пересечётся, для тебя это будет весьма затруднительно, Исури, сэмпай. Кажется, сейчас уже об этом бесполезно волноваться». Рано утром в павильоне первой школы Тацио вздохнул с облегчением. Исури ответил улыбкой. «Они изучали расписание игр этого дня. Будет девять матчей отборочного этапа для парней и для девушек». «Вдвое меньше, чем в прошлом году. Каждая пара будет соревноваться в день лишь дважды. Нагрузка на игроков в этом соревновании существенно снизилась. Вплоть до последнего года было по одной арене для парней и девушек, в этом году лишь одна арена для тех и тех. Так что, хотя плотность общего графика не изменилась, в расписании каждой школы появилось свободное время. Татца вздохнул с облегчением, узнав, что гонка Эйми и Бойшизуку не пересекаются» отвечал за кат Шизоку на разрушение ледных столпов и за кат Эйми в гребце и стрелке. Его сильно просили они обе, но если гонка Эйми пересечётся с матчем Шизоку и Канон, ему придётся оставить Шизоку и Канон и Сори. К тому же разрушение ледных столпов и гребеца стрелок во время соревнования требует очень мало технического обслуживания. Лишь на сбивание щита с его двумя раундами и иллюзорных звёздах с тремя периодами требуется замена и тонкая настройка кат. Поэтому даже оставить парное соревнования одному технику не проблема, но Татсу не нравилась мысль передавать свои обязанности кому-то другому. Если до такого дойдёт, ему будет довольно стыдно. Эйми будет соревноваться в первой гонке утром, а Шизуку в четвёртом и седьмом матчах. Пересечений нет. Тогда я пойду на гребца и стрелка. Удачи. С Шибайконом я уверен, что волноваться не о чем. С солнечной улыбкой потраченной на парня, Исори проводил Татсу. Недалеко от точки старта было три двери для игроков и персонала. Тация вошёл в первую, внутри никого не было, тем не менее до начала гонки оставалось ещё полчаса. Технической команде уже следовало начать работу, но для участников ещё было время. «Доброе утро!» Как только ему на ум пришла эта мысль, его встретил решительный голос Азусы. «Утро, Шибакон!» Он ещё не успел поздороваться в ответ, а сзади появилось Эйми. Тацию немного застигли врасплох, а но он всё же ответил по порядку. «Доброе утро, президент!» «Эйми, вы пришли вместе?» Под «вместе» он подразумевал ученицу третьего года, вошедшую с Эми В связи с её тихим характером, она просто поклонилась Татсу, он сделал то же самое. «Ага, мы завтракали вместе. Тебя пришлось ждать?» — спросила Эйми, хотя по виду не скажешь, что её это так уж тревожило. Иначе это бы беспокоило бы так что он просто покачал головой. «Нет, вовсе нет». «Великолепно!» Хлопнув в ладоши, Эйми ухмыльнулась. «Сделай это кто-либо другой, показалось бы, что он хитрил, но Эйми это подходило идеально. Тогда начнём регулировку кат». «Пошли туда!» Сказала Азусу своему игроку. Итогами первого дня было первое место парного соревнования Эйми и третье место команды парней Гребца и Стрелка. Пара Шизуку-Канон прошла в финальный этап, и выступление команды парней в разрушении ледных столпов тоже прошло с успехом. «Эйми, прекрасная работа. Ты стреляла практически идеально». «Спасибо, Субару. Я сама была потрясена». На ужине вокруг кружились подобные яркие голоса, но не было никакого чувства лёгкой победы. Не ожидала, что седьмая школа так прекрасно выступит. Координаторы Азуса, Хаттори, сори Канон, Татсу и Миюки собрались в уголке, чтобы не нарушить настроение, и откровенно оценивали итоги первого дня. «Мы взяли третье место парней и первая девушек». «Они взяли первое парней и второе девушек», — сообщила Азуса. Хатори посмотрел на результаты дня. Учитывая данные результаты, они были на втором месте. «И ближайшим самым трудным соревнованием будет завтрашний одиночный гайбец и стрелок. Они по-настоящему седьмая школа волн. Не думаю, что мы проигрываем в точности, но у них просто невероятные навыки». Иссори тяжело вздохнул. Хатори осторожно добавил. «Если седьмая школа займёт первое место в завтрашнем одиночном соревновании, это может стать выгодным позже. Потому что по разнице в очках они будут ближе к третьей школе? Мне самому признавать подобную неохота». Заняв второе место в дивизионе парней и третье в дивизионе девушек, третья школа заработала 60 очков. Первая школа была впереди на 20 очков, хотя они и лидировали, преобладала мысль, что это не будет длиться вечно потому что у них не было уверенности в завтрашнем одиночном соревновании. Наверное, будет лучше, если Шибакон будет отвечать за одиночного гребца и стрелка, как считаете? Если это будет он, кого бы мы ни послали, любой выиграет. Вдруг приметила Канон, ну, теория, может, и была красивой, но лишь теория. На собравшихся обрушилось пугающее давление, Канон машинально перешла в оборону, но нотацию успокоил миюки, а Исори Канон. Столкновение удалось избежать. «Менять техников уже нельзя, и даже если можно было бы, то нет гарантии, что я смог бы изменить положение». На первый довод всем, даже канон, пришлось кивнуть в знак согласия, но ко второму она отнеслась с подозрением. Потому что девушки победили в сегодняшнем парном соревновании явно благодаря превосходной точности и эффективности их магической стрельбы. Полагаю, на сегодняшний успех значительно повлиял первый предварительный раунд. Уверен, что если те парни дадут ответ, результат будет таким же. Хотя это был, конечно, достойный аргумент, было очевидно, что Татца менял тему разговора. Однако на этот раз никто не возразил.